На банкете в ученом застолье мы пьем. Узбекская девочка у Щербины, потеряв девичество, защитила диссертацию. И мы пируем по Шекспиру, гудим, папаша, что Будда, глава обкома, в честь защиты дочери невесты, купил этаж в ресторане «Прага». Тосты, тосты, да, скифы мы, да, азиаты мы... Попытался и я, когда подошел черед, вставить свой комплимент девочке, но она не поняла. Университетская старуха в усах с мировым именем под скатертью пихает коленом. Андрюша, если б вы знали, как надоело быть проституткой. — О чем вы, Тамара Лазаревна? — Какая проекция? — Ради красного словца? — Труды, труды. По науке, без трупов, сама Шекспир. В женском роде, конечно, безобразно, как подавает профессору в усах. Не об этом же толковать. 90 лет. У нее супруг академик, и тоже с мировым именем. Сравнительное языкознание. — Я устала проституировать, — притворяется Баба-Яга. — Говорю вам, как сыну, сидеть за одним пасьянсом с вашими храпченкой, черенкой я устала поддакивать. — А, вон оно что! Кто заставляет? Могла бы, кажется, уйти на покой, работать в стол для потомства и сдаваться за границей. — Не посадят, не такая. Корпусом ко мне. Все лицо состоит уже из одних морщин, усов не видно, усы теряются в разрисованные гравировальной иглой благородной, как будто к бою татуированной темно-зеленой бронзе. Не забывайте, Андрюша, в какой жестокий век мы живем. Будьте осторожны, заклинаю. Я немного из цыганок, как если бы я спал. Я сам знаю, в каком я веке, что она имеет в виду. Пусть скажет, я никому не скажу. Темнит. Бернамский лес пошел на Донсинан. И уже отворотилась надменная царица Тамара, гордая собой, помогла. Через столовое раздоле к Храпченке громогласно, с бокалом, Грудями, как леди Макбет. «Михаил Борисович, выпьем за тридцатые годы!» «Может быть, за двадцатые, за десятые, девятисотые?» «Вы оговорились, шепчу?» «Я ослышался!» Толкает толстой ногой. «За тридцатые!» — храпченко устало кивает. «Ваше здоровье!» Тогда, за ее предсказанием, я вспомнил три ведьмы в Макбете. Как разжигая пламень чистолюбца, болотные духи ничуть не лгут, что король и что дети не унаследуют трона, но ввергают в обман, в прострацию с сарказмами беспрецедентных последствий. Да. И пролез, сошедший с ума, и про возмездие от руки нерожденного женщины Магдуфа. Никаких надувательств. Сила темных пророчеств в их неправдоподобной буквальности. То же о вещи Олеге. Загадка скрывается в конском черепе Олега, в его голове, непредсказуемой ядовитой змеей. Между тем, но примешь ты смерть от коня своего, Звучит убедительно. Хотя далековато заманчиво. Как это от коня можно избежать? Не забоялся бы коня и жил бы препивающие дальше вещи Олег. Какой он вещи? Это кудесник вещи. Нет, Олег своими руками навлек на себя погибель предвестием. Искал, как лучше ускользнуть от беды. Но и доискался. Однако и кудесник, вглядитесь, что-то недоговаривает. Нет, чтобы прямо сказать. В конкретность исполнения череп. И ведьмы хитрят. Не кесарево сечение, не срезанные ветви деревьев, одевшие войско в зеленые маск-халаты, как у нас десант. Усатыми губами предсказывают призрачным ребенком в короне бернамский лес кто поверит гадание нас завлекают все дальше и дальше в соблазн, засасывают и бросают безжалостно рядом с грянувшим все таки по своему нелицеприятным фактом. Немыслимое сбывается с пугающей очевидностью. Туман черновика внезапно порывом ветра рассеивается и ты остаешься с глазу на глаз с обещанной готовой концовкой, сраженной прямее проще, чем все мы думали и гадали. Ясность и точность свершившегося события, опровергая разум, гласят устами Шекспира, что в будущее засматривать грех и будет только хуже, когда мы загодя что-либо там разглядим. Не обман обманет а правда, выросшая и настигшая нас, благодаря усилиям предупредительно ее обойти, распознав на расстоянии. Не потому ли наша судьба всегда туманна в начале, двусмысленна и насказательна, чем и пользуется ведьма? Пока не исполнится, умоляю, не надо предсказывать. Что толку в намеках? Где человек? нерожденной женщиной. Где кесарево сечение? Какой еще лес на горе сдвинется с места и пойдет стеной на Макбета? Тот лес нам повстречается в швейцарских Альпах. Он шел в наступление, ничего не оставляя в памяти от ландшафта, кроме черных елей, бравших приступом горы одну за другой» но чем дальше и отвеснее тем реже становились деревья скошенные контрударами камня ветра и льда словно пулеметным огнем бившим в упор спроплешен сокованные облаками вершины хоть сразу и подпирала карабкалось на подмогу новое хвойное войско не ведавшаяе последних смертельных очередей и перебежек лес не мог одолеть ему было не под силу и он ложился костьми Он жертвовал собою ради поддержания означенного рывка, произведенного, казалось, в согласии с горой, обязанной ему легким, оперенным восхождением в небесный черток Откуда внезапно, обратясь, оскались, она отбрасывала его с холодным негодованием, как ненужную ей больше и подпорченную ее высотой немощную словесность. Глядя из мирной долины на разыгравшуюся трагедию между высокогорным хребтом и ветхим прокопченным ельником, что не час идущим на штурм заведомо неприступных твердынь, я мысленно становился на сторону последнего. Я болел за него. Столько упорства! Здесь завершается, чудилось, всё, к чему мы стремимся». Как некогда в доме свиданий. Здесь обрывались, сойдясь, пути бесчисленных наших подельников и сподвижников. Бредут один за другим на высоту гробницы. Кто ползком, кто немного пригнувшись. А это, смотрите, уже кувырнулся вверх корнями, дойдя до льда. Какой порыв к невозможному! и та же готовность сойти на нет в обеспечении побега, подъема. В их суровой подрывной работе было что-то религиозное. Но тут же мне открывались, словно это моя печаль, дерзость и неокончательность речи, на чем висит, лепится и пропадает пустую всякий авторский замысел. И то, что мы с непривычки принимаем заслуг, за художественные особенности, всего лишь очередная и обреченная на неудачу попытка выйти за пределы отведенного нам языка и пространства. И в лоб или обходным маневром сказать, наконец, о вещах, не подлежащих разглашению. Речь идет о недоступном. Не этим ли бредил Пушкин, измышляя «вообще»? свой поэтический побег или не о том же Умцире. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. Родимся-то мы, как выяснилось, для тюрьмы, но думаем все о воле, о побеге. Побег — Пускай неудавшийся, но побег Входит как составная волна в любую поэму, В любое, если взять на просвет, произведения человеческой жизни. Побег — это венец. О да, мы все короли, незримо, неслышно. Не мы бежим, душа беглянка. Сколько тюремных легенд, Сплетенных в ковровый узор, Преподает нам технологию и поэтику побегов. Не спорьте, не сидели с мое, не пробовали кишка тонка. А был при мне один вор, которому жить надоело. Так что ж он морда придумал? Заховал пилу с кухни, и только успело солнышко закатиться за тот горизонт, начал с двумя пацанами потихому тою захованную пилой, Подрезать строевую сосну, или, я точно уже не помню, могущественную столетнюю ель, которая там росла по недосмотру надзор состава, метрах в десяти от запретки. Затер надрез мылом, припудрил землицей, и на третью ночь они влезли на дерево. Сидят, раскачиваются на корабле снизу дружки подрубили последний якорь, а он уже все рассчитал. и угол наклона и долготу падения и ровно в четыре часа оно сука, как шарахнет вроде авиабомбы. Раскурочила забор, покалечила на хрен все ихние силки витки, всю хуемудрию, стволом в зоне кроной по ту сторону и ни одной царапины спланировали, приземлились и попрыгали, как мыши. Ветки ему сыграли роль рессоры. Покуда вертухай проснулся, поставил гарнизон кверху жопой по боевой тревоге, задедюлил в небо две ракеты из ракетницы и стало светло, как днем. Они уже на 300 метров, считай, нарастили расстояние. Ну, пацанов он по дороге прибрал из карабина, а Хаджи Мурат У него кликуха была, хоть же а звать Ванька Муратов. Ноги в руки, и как сдуло. Он морда, подошвы сапог вымазал щенячьим салом, и овчарки не берут. Вот что хотите с ними, делайте после этого. Стреляйте, бейте, скулят, сука, ползут на брюхи и не берут. Щенячий дух отбивает у них закалку идти по смертному следу. Она ведь тоже не дура. У меня у самого был интересный пример. Переполз я за предку по-пластунски, вырезал квадратное отверстие в доске забора и только просунул голову на волю, как тут мы с ней и встретились, лицом к лицу. Она с той стороны, а я с этой. На четвереньках, с ножом в зубах. Молча смотрим друг на друга, не шелохнувшись. Наверное, целую минуту смотрели. И она ушла, поджав хвост, и не зарычала. С того побега пришла из Кремля инструкция. В глаза мере запреток все деревья спилить. К матери, под корень. И вообще хорошего дерева с тех пор вы по зонам уже не найдете. Боятся козлы полета. Кто? Хаджимурат? Какое там, с концами. Около котлоса взяли. Но все же до котлоса в тот раз он додул. Это я точно знаю. Додул до котлоса Большое вам спасибо, вельможный пан, господин русский писатель, но только я лично, как человек западный и стрелянный, уже воробей, советую вам, не верьте вы тому апатриду. Не с дерева прыгал наш храбрый Мурат, а путем канализации уходил от тирании здешнего гестапо который после первого побега с больнички под землей не давала ему спокойно досидеть последние десять лет. — Вы бывали на семерке? — Ах, вас тогда еще не было, а я там уже был. — Вообразите, деревообделочный цех, реченька, текет себе и текет, не обращая внимания, химотбросы выносит с мебельного завода. — Так наш Ванечка... «Что бы вы думали?» Склеил себе из пластика подводную лодку на одного пассажира. С балластом, все как надо, запасом воздуха, с провиантом, с лопастями из консервной тары. Лежит внутри крути. Поднимается, опускается, как нежная девушка, по приказу. Этим же непроницаемым пластиком, только в один слой, Мы сейчас обделываем импортные диваны для соцстран. Ну, для Монголии, для Ирана. Я знаю. Едва красное солнышко закатилось на горизонт, погрузился он в чем был, в свою глубоководную пирогу. Оттолкнулся, закрутил колесами и уплыл бы, может быть, вниз по матушке по Волге наш Ванечка. Если б не одно коварное обстоятельство. Преграда в форме буквы х ситечка решето стояло там сука, неведомо на дне водоема из толстых русских бревен пропускающая воду в бассейн и не пропускающие другие инородные тела знал бы он заранее он бы заготовил какой-нибудь бушприт впереди какой-нибудь ватерпиль для прочистки судоходства но после этого эпизода пришла из кремля инструкция все подводные решетки заменить из сварочной стали, и больше вы уже никуда не уплывете. Нет, я так плакал. Почему утонул? Откачали мальчика, сломали два ребра, повредили немножко зубы, и сейчас, говорят он, словно граф Монте-Кристо, гуляет опять на свободе. Выстрелы и крик. Человек в запретке! Человек в запретке! Бросив свою заготовку, Письмо к Марии, я выскочил из барака. День был праздничный, 2 мая, никто не работал, и мы кинулись к вышке, откуда раздавалась пальба. Сквозь щели в первом заборе на перепаханной полосе в узком вагончике между заграждениями мелькал уже обезображенный зэк. Он был сумасшедший, его хорошо знали. «Наш лагерный сумасшедший» в халате, в кальсонах и в тапочках на босу ногу. Средь бела дня по соседству с нами, с больнички, махнувшей за колючую проволоку. Куда он собрался? У него не достало бы мышц перелезть второй чистокол. Не говоря уже о прочих силках, в своих кальсонах и в тапочках он все равно бы не ушел. И ничего не стоило просто увести его за руку, как ребенка с запаханной земли из отсека, когда по нему открыли огонь. Били, очевидно, разрывными пулями. Я не бывал на войне и не знал, что в людях столько крови. Говядина. В местных лавках видали говядину? Вот точно такого же цвета и состава. Впервые я наблюдал ее в живом и в человеческом образе. Он упал на колени, сумасшедший человек в больничном халате, совершенно уже простреленный. И поднял руки вверх, видимо, поняв, наконец, что с ним происходит. А по нему стреляли и стреляли, пока он не перестал дергаться. Несколько мгновений спустя это мясо еще приподнималось. Но не своей волей, а силой бивших по нему и рядом. В пашню разрывных пуль. Мы, вся жилая зона, столпились подле запретки, Благо было 2 мая, пролетарский праздник. И что тут поднялось? Фашисты орали те, кто сидел за коммунизм. Коммунисты перекрикивали их уже ожегшиеся на коммунизме. А мужики попроще, непричастные к политике, бросали старые самые самое оскорбительное лагерное определение. Педерасты. И эти слова в моем сознании звучали тогда как синонимы. Автоматчики, подступив с той стороны к зоне, тихо предупреждали. «Разойдитесь по баракам, не то откроем огонь». Безусые мальчишки, завладев говядиной, они дрожали от страха и побелевшими губами твердили свой став караульной службы. «Откроем огонь!» Хорошо никто с не метнул камень за проволоку, и толпа отступила, глухо рыча, свитком бессмысленных, Равнозначных ругательств, педерасты, коммунисты, фашисты... Я вернулся к письму. «Дорогая Маша, ты никогда не получишь этого письма. Сколько ни зашифровывай, ни плети о цензура не пропустит. Только что на моих глазах за попытку бежать убили в запретке нашего бедного Клауса. Он был не совсем нормальный психически но тихий рассудительный зэк из немцев поволжья Сидеть ему оставалось всего полгода, из его десяти, за побег. Я его мало знал, но сравнительно недавно меня с ним связало странное одно обстоятельство, ложная весть о моей преждевременной смерти. Помнишь, полгода назад на личном свидании ты рассказывала, что по Москве в узком кругу Внезапно пронесся слух, будто я умер. Откуда пошло, кто принес на хвосте, неизвестно. Говорили потом, что это какой-то западный журналист что-то перепутал. Ну, слух как слух. Только наши друзья, ты рассказывала, в эти дни стали относиться к тебе вдвойне предупредительнее и потихоньку вздыхать вокруг тебя. А супер, молодчина не выдержал и говорит. Маря Васильевна, все таки вам надо знать правду. Ходит упорная версия, что Андрей Донатович скончался на днях в лагере. Нет ли у вас чего-нибудь выпить? И заплакал. Представляй, что было с тобой в эту ночь. На утро звонки и звонки и звонки в КГБ со смехом опровергли глупую утку. Мы бы первые знали, если бы это случилось. И впрямь КГБ все это было невыгодно. Тогда они даже ускорили нам свидание, чтобы ты сама убедилась, что я жив и здоров. Потом в результате ты писала, у тебя был инсульт. Но все обошлось. Теперь представь, возвращаюсь я со свидания с этой нелепой версией, о которой никому не рассказываю в зоне. И тут же выходит в зону из бура наш Клаус. В таких случаях, ты же знаешь, мы... «Отпаиваем человека чаем, и вечером в нашей компании ходит черная кружка по кругу, и Клаус немного оттаивает, смеется. Думали обмануть дурака. Про тебя, Андрей, кричали три ночи подряд. Умер, умер, умер в зоне. Но я-то эти фокусы уже знаю. Они хотели, чтоб я попросил у них прощения. Чтобы меня до срока освободили из бура тебя проводить». Но я не дурак. Я их раскусил, не унизился. Восстанавливаю дату. Когда были крики. Совпадает примерно с временем твоей московской истории. Спрашиваю, кто же кричал. Мне это интересно. Другие не обращают внимания. Да брось, Донатыч. У Клауса, ты же знаешь, с головой не все в порядке. Но меня заело и появилось сознание, что здесь КГБ примешано. Хотя, повторяю, я уже понимал, что КГБ тогда ни в смерти моей, ни в слухах над этот счет не было заинтересовано. Но кто же еще может, как сова кричат по ночам в буре, по аналогии с Москвой? А Клаус все свое смеется. Но я же им, Андрей, не поверил. Я не дурак, я же знал, что ты не умер. А все это нарочно подстроено. В огне печки одни черные щеки. Умеют они в буре людей замаривать. Нечего делать. После чая отвожу за барак, и в темноте без свидетелей. Кто же все-таки кричал, Клаус? Охрана? Надзиратели? Он страшно удивился. Почему надзиратели? Никаких надзирателей кто же тогда? Зэки? Нет, всех зэков, сидевших с ним в изоляторе, он перечисляет по пальцам. Все свои люди. К этим крикам никто из них отношения не имеет и не может иметь. Это же обман, подлость. Слушай, Клаус, соберись с мыслями, кто же тебе кричал, будто я умер, пристаю я к безумцу. Мне это крайне важно знать, понимаешь?» И тогда он спокойно рассказывает, что на весь его лагерный срок, на 10 лет, к нему приставлены два тайных агента от КГБ. Они-то и кричали. «А ты их видел когда-нибудь?» «Нет, их нельзя видеть. Они же тайные». Но они сопровождают его повсюду, по зонам, по бурам, по больницам, с двух сторон, и всюду мутят, обманывают. Однако Клаус им никогда не верит». Он изучил их повадки. «О, Клаус не дурак!» «Теперь ты понимаешь, Маша, кто кричал?» «Бесы кричали. Бесы, сопровождавшие бедного Клауса. Кто, кроме беса, в буре ведал сплетню, ходившую тогда по Москве, или же, возможно, и пущеную? Какое совпадение? И кто знает, как далеко простирается тень этой вражьей силы над нами?» Я-то жив и невредим, как видишь. И шесть уже месяцев прошло с той вздорной истории. Обман рассеялся, но сегодня, 2 мая, Клауса убили в запретке. Всего полгода ему оставалось дожить до освобождения. Может быть, эти двое толкнули его прыгнуть в запретку. До скорой встречи, целую. Всего полгода».